Николай Новиков. «У некроманта Мать мертва» Книга четвертая. Господин наследник, теперь вы неприемный. Глава первая. Меня окружила темнота. Ничего, кроме своей души, бесконечной тьмы, я не видел. И пока я боролся с этим трансом, вынужденным сном, я видел, как одно за одним вспыхивают созвездия. Да. Моя сила, мои заклинания, они активировались совершенно без моего вмешательства, будто накачиваемые со стороны. Пути демонологии. Открыть школу пламя. Открыть заклинание увеличения температуры. Открыть заклинание генерации обычного пламени. Открыть заклинание огненное дыхание. Открыть заклинание огненная стрела. Открыть заклинание поглощения тепла. Открыть продвинутую школу пламя. Открыть заклинание «Концентрация огня и жара». Открыть заклинание «Огненный луч». Открыть заклинание «Моментальное воспламенение». На этом все закончилось. Я медленно открываю глаза. Человек. Человеческая форма? Слышу голос. Молчать! Лорд Велик во множестве своих обличий! Во рту сухо. Носу улавливает запах крови, пыли и сырости. Приподнимаюсь. Вижу десяти... 10... Нет, 20 людей в валых балахонах И у всех в темноте светятся глаза Алым Демонологи О, великий лорд, вы наконец проснулись Наконец, наконец, портал открылся Призыв сработал Заорал кто-то в кровавом балахоне Мы наконец открыли нужный ритуал ха ха мы преуспели Все тут же вскинули руки и поклонились Лорд, лорд «Вы явились! Вы пришли! Наконец! Наконец!» Их трясло от счастья «Понятно, здесь все понятно» «Где мы?» – Прохрипел я «Под оперным театром» С колен поднялся тот в кровавой мантии «Вместе с вашим мы открываем и десятки других порталов» «Мы призвали вас под скоплением людей, сразу для войны» Его глаза светились, улыбка не спадала Баба! Что-то взорвалось. Здание задрожало. Это тоже наши! Мы устраиваем теракт. Все, собравшиеся в зале, будут убиты. Во имя вас, во имя нашего лорда. Жадность заволновалась. То, что она страстно желает колемить сокровищем, было в опасности. Линет в опасности. Ее жизни прямо сейчас что-то угрожает. Ну, лорд, скажите хоть что-то. Мы столетия старались вас при... Ниц! Я указал на землю. А? — вылупился демонолог. — Вы хотите, чтобы... — Огненный луч! Мои глаза раскаляются, вспыхивают, и я выпускаю гудящие лучи чистого инфернального жара, проводя головой из стороны в сторону. Камень плавится, люди спиливаются один за одним, оторванные конечности валятся на пол, половинки тел с грохотом шлепаются в лужи крови, а те, кто упал лишь на колено, лишаются половины головы, ибо поклонились недостаточно низко. Их мозги запекаются, а тела валятся к остальным. Шестнадцать людей умерло за секунду моего залпа. Глаза гаснут, и я вновь возвращаю зрение, унимая инфернальный жар. Те, кто выжил, сидели на коленях и прильнули лбами к полу. Дрожали. Я медленно поднимаюсь с каменного пола, на котором лежал. Сажусь. Затем чуть напрягаюсь и, наконец, полностью встаю. Разминаю шею. Один из четырех выживших судорожно очень медленно поднимает голову. «Я же сказал Ниц!» Взмахиваю рукой и щелкаю пальцами. «Моментальное воспламенение. а, -а, -а, -а, -а, -а Его моментально покрывает огонь, взявшийся из ниоткуда. Он падает, начинает кататься по полу, но не может унять огонь. Спустя несколько секунд он замолкает. Его легкие и глотка расплавились. «Я выдыхаю». В голове слегка слегкомутно. Слишком много силы в меня влили за раз. А вам напомнить, что делает демонология с мозгом? Правильно, моча в голову. Ха, идиоты, тупорылые идиоты. Они сами же прокачали того, кто сейчас очень, очень взбешен. Отобрать нейтрино, выдернуть из аукциона, подвергнуть опасности мою женщину, мою женщину. Поднять голову. Троица резко ее вскидывает Что здесь происходит? Что вы здесь забыли? Отвечать! П-п-призвать вас? Мы хотели лишь вас призвать, а дальше у, у, у нас уговор устроить хаос и разруху Мы сейчас призываем демонов по всему театру С кем уговор? Тейлор и некроманты Вы объединились с некромантами? Для чего? Вы же соперники. Мы точно не знаем, только боссу это известно, а он э, сейчас в другом месте идет в главный зал крошить людей. Как и план Тейлора, мы тоже не знаем. Бах! Взрыв! Я слышу крики, топот, игул заклинаний со всех сторон. Шла битва. Жадность напрягалась еще сильнее. Опасность для Линет кратно возросла. Надо идти за Линет, за артефактами. Спектр! Щелкаю пальцами и призываю алого двухметрового призрака. «Добить!» «Что?» Они испуганно вскинули головы. «За что? Лорд, за что? Мы готовы на все ради вас! Почему вы нас убиваете — заржал я. «Вы же хотели призвать лорда бездны? Так вот он! Таким меня запомнили, таким я был! Ну как нравится!» Они распахнули глаза в ужасе. «Пожалуйста, не...» Спектр сносит башку первому. Ровными кусками она слетает с тела и шлепком липнет к стене. Второго он рубанул вертикально. Тело распалось. Третий попытался встать, но призрак схватил его за ребра и со всей скоростью влетел в стену, превращая человека в вало эмиссива. Я выставляю руку. «Порабощение души!» Собираю все двадцать душ, чтобы потом их допросить. «Жатва!» Щелкаю пальцами. Трупы пропадают в сером разломе. Разворачиваюсь и выхожу из помещения. Тут же в нос ударил запах серы. В темных подвалах мерцали алые глаза, и если бы не прокачанная тьма, хер бы я что увидел. Но я увидел. Десятки выползающих и выходящих из помещений демонов, все как один, устремившихся вперед к лестницам. Они действительно умеют открывать разломы в бездну. Они могут призвать армию, сраную демоническую армию. Они этому научились. Но, похоже, разлом лишь на один из бесчисленных островов, ибо все демоны были одного вида, ящероподобные, с чешуей, с вытянутыми мордами и хвостами, ползающие, ходящие или прыгающие. И стоило мне выйти, как все они повернулись. Меня призывали в главном помещении, самом большом, и был я в самом конце коридора. «Ящеры меня прекрасно видели». «Предатель!» — прошипел кто-то из демонических отродий. «Убиваешь наших!» Те, что стояли рядом, метнули в меня металлические копья и трезубцы, взявшиеся из ниоткуда. «Спектр не успевает прилететь на помощь. Снаряды летят в меня с огромной скоростью, но плевать. Я развожу руками в стороны». «Моментальное воспламенение», «Увеличение температуры», «Концентрация огня и жара». Передо мной вспыхивает огненная стена, моментально раскалившаяся до такой температуры, что вся сталь, пролетевшая мимо, растекалась, словно мокрый песок, падая прямо к моим ногам. «Поглощение тепла!» Весь огонь втягивается в пылающую сферу на моей ладони. Ящеры с ужасом распахнули глаза и зашипели, судорожно отползая назад». Те же, что выходили бесконечным потоком из помещений с порталами, недоуменно останавливались и поворачивались то на меня, то на своих собратьев. Но как только я собрался атаковать в ответ и бежать наверх, прогремел взрыв и что-то во мне надломилось. Жадно взревело с такой силой, такой мощью, что в моей душе словно порвалась струна. Чувство, будто я чего-то лишился, будто чего-то не хватает. Чувство, будто умерла, линет. «Нет!» Я задрал голову. Пустота расползалась в душе. Я чувствовал это отчетливо. Ничто важное навсегда уходило из моей жизни. «Нет, нет, нет!» Пламя в руке вспыхнуло. «Этого не может быть!» И тут это чувство почему-то пропало. Ха! Частичка вернулась на место. Моя душа снова полноценна. Что это было? Линет не умирала? Или вообще не про нее? Хер его знает!» Но тревоги я больше не испытывал, а жадность выдохнула и замолчала. Но ярость никуда не делась. Ярость лорда бездны. «Что ты такое?» – прошипели демоны. «Почему ты такой сильный?» Я же лишь хмыкнул и сжал огненную сферу. Примерно в то же время. Главная сцена театра. «Линет, давай руку!» – орал Альберт. «Я не могу!» — кричала она. «Не могу!» Пол разорвала надвое. И если Альберту повезло оказаться на безопасной стороне, то девушка стояла на разваливающейся. В зал уже ворвались враги. Какие-то твари салы салой чешуей. Разгоралась битва. Но все без исключения гости аукциона и их охрана проигрывали одному человеку. Огромному, буквально раздутому мужчине с салами мерцающими глазами. Он сносил всех с одного удара, разрывал их на твое. Но главное, его ничто не брало. Кожа была такой крепкой, что любая магия от него отскакивала. Его все звали либо глава, либо демонолог, либо повелитель. И ничто не могло с ним справиться. С его пылающим сердцем и крепкой алой кожей. Ни стали, ни выстрелы, ни магия, ничего. Линет протянула руку, пытаясь ухватиться за ладонь Альберта. Не получается, она не дотя. Попалась, тварь! Послышался рык со стороны. Девушка поворачивается и видит, как в ее сторону летит огромный валун. А! Она завизжала и едва успела пригнуться. Камень пролетает вниз, но бьется о стену и окончательно рушит пол под девушкой целый кусок земли наклоняется, трещит или нет, неспособная удержать равновесие соскальзывает с наклонившейся земли и падает вниз, падает прямо на торчащие арматуры. А -а -а -а! Захрипела она, не в силах даже закричать от боли. Штыри пронзили ее живот, ногу и легкие. Кровь потекла по девичьему телу. Вздохнуть было невозможно, пошевелиться тоже. Сердце колотилось от спухнувшего адреналина. Дрожащими руками она пыталась ухватиться за арматуру, но все силы исчезли. И она продолжала скользить вниз по ржавому железу. Больно, больно! Все, что проносилось в ее мыслях. Воздуха. Не хватает. Больно! Мне больно! Мысли путались. Боля она на самом деле не чувствовала, но понимала, сейчас ей должно быть очень больно. В глазах темнело. Она хрипела. Со стороны послышали шаги. Нам приказано тебя не убивать, рычал мужчина с алыми глазами. Но думаю, такую жертву лорд примет с огромнейшим удовольствием. Линет расслабилась. Сил больше не было. Она больше не могла сопротивляться. Не хочу умирать. Теперь она лишь чувствовала, как жизнь ее покидает? Она осознавала, как в прямом смысле умирает. Не хочу. Не хочу. Хотелось плакать, но слез не было. Только все наладилось. «Я не хочу! Я так не хочу!» Воспоминания проносились в ее угасающем сознании. «Это люди видят перед смертью, да? Свою жизнь?» Детство, первые победы, комплименты, неумелое ухаживание парней. Тогда она поняла, что исключительно в своей внешности. Идеально. Счастливая семья, посиделки, радость познала пример настоящей любви и счастья. Смерть матери, горе отца, пробуждение силы. 18 лет ее жизни завершились кошмарно. Смертью мамы, всплеском ее энергии, разрушившим любимый дом, и переездом в другую страну. Сейчас, умирая, Ленет понимала, почти вся ее жизнь перечеркнулась в один миг. Все, что было дорого, либо исчезло, либо зачахло. Даже отец, поглощенный скорбью, едва не выдал ее за самого мерзкого мужчину, что она видела. Жить не хотелось, будущего она не видела, а сил покончить с собой просто не хватало. Слабая, жалкая и ничтожная Ленет, не могла даже умереть. Но все в миг изменилось. Не хочу умирать! А руки перестали дрожать. Девушка сжала челюсть. Есть! Ради чего жить? Отец. Он все еще ее любит. Очень сожалеет о Теодоре и делает все, чтобы загладить вину. Подруга Алиса, одна из немногих, кто не завидует Ленадь и искренне хочет с ней дружить. И, естественно, первый мужчина, в которого она действительно влюбилась. Виктор. Все это приносило ей столько счастья, что, несмотря на все беды, Ленадь радовалась каждому дню. Даже попытка ее похищения, тогда с машинами. Осталось в ее памяти как счастливый день, такой стресс, такое спасение. Ее защищали как принцессу. Ей так это нравилось. «Не умру!» — Ха! прогремел убийца. «Что ты без? Пиз... «Не умру!» Она схватилась за штырь в груди. «Не умру! Не умру! Не умру!» Штырь срезается даже не там, где она держалась, а снизу, прямо под девушкой и, покрытый кровью, он легко выскальзывает из раны. «Щелк! Щелк!» Послышалось два быстрых надреза, и остальные арматуры также надсекаются у основания. Линет падает на бок, и, кашлянув кровью, хватается за штырь в груди и с яростью его выдергивает. «Что за?» — нахмурился демонолог. «Его сносит ледяная стрела. Кто-то их нашел и напал на отвлекшегося демона. Правда, вот урона никакого». Да. Острая стрела чисто ледяной энергии влетела ему в голову, но что толку? Даже не поцарапала. Демонолог отпрыгнул и исчез во вспыхнувшем сражении. Девушка закашлялась кровью и пылью мрамора. «Не умру! Нет! Не хочу! Только не сейчас!» Ее голос двоился. Места, где ее пронзило насквозь, начали стремительно каменеть и покрываться трещинами. Кожа белела. Линет упирается о землю, напрягает ноги, пытается встать, падает, сил нет. Она потеряла много крови, пытается снова. Одна нога, вторая, поднимается. Битва неподалеку прекратилась, и огромный мужчина с еще более алой кожей вернулся обратно под заваленное, держа чью отрезанную голову за волосы. Как всегда, на нем не было ни царапины. Ведь это его сила, буквально неуязвимость. «Сколько разрушений! Смертей! Ради чего?» Девушка выпрямилась в полный рост. «Впрочем, мне без разницы. Мне надоело быть обузой!» «Как ты вообще, моляк, живешь?» — прорычал демон. «Тебе легкая проби...» «Да, теперь понимаю». Она прикрыла глаза, а на лице мелькнула улыбка. Кажется, все встало на свои места. Блондинка медленно повела рукой по воздуху, словно играя на скрипке. «Мне не обязательно страдать и всем мешать!» С ее бледных губ сорвалось пение, мотивчик приятной мелодии. на на на на на Она водила руками. «На-на-на-на-на!» «На-на-на-на-на!» на на на ты че, совсем поехавшая?» «Это не разрушение! Я ничего не уничтожаю!» «Не в этом моя сила Сердце билось все быстрее от веселья. «Разрушение — это мир!» «Пространство, где все развалилось и сгинуло. Антипод нашей реальности. Простое зеркальное отражение всего, что существует». «Что ты, блядь, несешь? «Я ничего не разрушаю!» Она распахнула глаза и вскинула руки. «Я просто привношу эту реальность в наш мир!» Одновременно парень на нижних этажах и девушка на сцене. Их голоса слились в один. «Зря вы меня призвали!» — сказал парень. «Зря ты меня чуть не убил!» — сказала девушка. Виктор вонзает пальцы в сферу и растягивает пламя. Линет складывает пальцы в печать, расправляя в сторону еще две призрачных руки. «Эй, демоны!» «Эй, урод!» — парень хлопает в ладоши. Пламя меняет цвет. Девушка разрывает печать реальными руками и складывает призрачными. «Вы пришли нести волю инферна, так узрите!» «Ты пришел разрушать!» Кузри. Истинную силу инферна, Истинную силу разрушения Виктор взмахивает рукой И щелкает пальцами Линет резко раскрывает ладонь Одновременно Вид на театр с неба Взрыв Пламя вырывается из трещин земле. Воздуховоды плавятся И все, что было на нижних этажах Превращается в кипящий котел Вопли и жара И вместе с тем разрез Верхнюю часть здания разрывает невидимая тонкая волна Спиливая крышу, стены, врагов И все через что проходит из за пределами театра Целый кусок следующего здания рухнул на землю Автомобили располовинило Асфальт потрескался в отчетливом узоре прошедшего разреза Все затряслось, задрожало Все, кто был на пути этих атак, погибли А находившийся рядом парализовало от животного ужаса Все это видели, все это чувствовали Пламя инферно, вспыхнувшее под землей И рассечение пространства, привнесенное из разрушенного мира Тандем абсолютной, неизбежной аннигиляции